Правило четвёртое не лги своим. Айс, ты дома? Оуэн, открывая дверь своим ключом, говорит тихо, с опаской: "В первую секунду я не отвечаю". Я склонилась над кроваткой Фрейи, боясь издать лишний звук. Убаюкивание как раз на том этапе, когда Фрейя может заснуть, а может и разгуляться, и тогда ещё минимум час будет хныкать, возиться, требовать грудь. Сегодня Фрейю особенно трудно уложить. Очередная смена обстановки вывела её из равновесия. Айса снова зовёт Оуэн. Теперь он в дверях спальни. Увидев, что я дома, Оуэн расплывается в улыбке, снимает туфли и на цыпочках крадётся ко мне. То есть я могла бы и не строить гримасу и не прикладывать палец к губам, требуя полнейшей тишины. Оуэн обнимает меня сзади за талию. Смотрим на существо, которое совместно произвели на свет. «Здравствуй, моя радость», — шепчет Оуэн, — «не мне, а Фрея». «Здравствуй, милая, папа по тебе скучал». «Мы тоже скучали по папочке», — шепчу я. Оуэн целует меня в щеку и увлекает в холл, прикрывая на ходу дверь спальни. «Не ждал тебя так скоро», — признается Оуэн по пути на кухню, где в духовке печется картошка. По твоему тону я решил, что тебя долго не будет. Только среда, что случилось? Скейт не поладила? Что ты? Скейт все отлично. Отворачиваюсь к духовке, якобы вынуть картошку, на самом деле, чтобы не видеть Оуэна. Не могу врать, глядя ему в лицо. Все прошло на ура. Фатима с Тей тоже приезжали. Почему тогда ты не задержалась у Кейт? Причин для спешки у тебя ведь не было, но... в смысле не подумай ничего такого я по тебе скучал но я ещё и половины дел не переделал вон в детской всё по-прежнему пустеки отвечаю я выпрямляюсь щёки пылают конечно я ведь склонялась к духовке чёрт меня дёрнул в такую жару картошку печь я бы и не пекла но в холодильнике ничего кроме картошки не нашлось ставлю блюдо на столешницу надрезаю готовые картофелина Наблюдаю, как из крахмалистой мягкоти поднимается белый пар. Сам знаешь, бардак для меня ничего не значит. А для меня значит. Оуэн обнимает меня, колет щёку суточной щетиной, целует ухо, скользит губами по шее. Я хочу тебя всю, всю, чтобы ты снова была вся моя. Позволяю ему поцелуи, свои мысли не озвучиваю, а мысли такие: Если он действительно этого хочет, то счастливым ему не бывать. Меня целиком он не получит. 9/10 навечно завладела Фрея, а оставшаяся часть нужна мне для себя, Фатимы, Тей и Кейт. Сама же я говорю, я соскучилась, и Фрея тоже. Мы обе по тебе скучали. А я-то как скучал, мурлычатовен, хотел позвонить, а потом думаю, а и се весело. не зачем вмешиваться, ощущая укол совести. Самое-то мне и в голову не пришло позвонить Оуэну. Я ограничилась сообщением, что мы благополучно добрались. Слава богу, Оуэн не позвонил. Вот что бы я стала делать застань меня его звонок? Где, за каким занятием во время бесконечного кошмарного ужина, в момент стычки с люком? В первый вечер, когда мы, объятые страхом, гадали, что именно нам придётся выслушать на завтра, только звонка мне и не хватало. Извини, что я сама не позвонила, выдавливаю я, но не прежде, чем высвобождаюсь из объятий и отворачиваюсь к духовке, я собиралась, но ты же знаешь, каково бывает с Фрейей по вечерам, никак её не уложить, а ещё и обстановка новая. Кстати, по какому поводу вы собирались? Она открывает холодильник и достаёт качан салата. Верхние листья завяли, он отщипывает их. В смысле, середина недели странное время для гостей. Тебе, конечно, всё равно, и Кейт тоже, но у Фатимы работа. В Золтенхаусе был вечер встреча. Назначили на вторник, а почему не знаю, наверное, потому что сейчас каникулы, в школе всё равно нет учениц. А ты не говорила, что на вечер встречи едешь? Он принимается резать помидоры. Бледный помидорный сок брызжит на столешницу, пожимая плечами. Я и сама не знала, Кейт купила билеты и устроила сюрприз. "Вон оно что". "Должен сказать, это и для меня сюрприз", произнес Тоуэн, выдержав паузу. "Почему? А кто говорил, на Гима и в Солтэнской школе не будет? Не ты разве? Так что сейчас изменилось?" Что сейчас изменилось? Что сейчас изменилось, чёрт возьми, что изменилось? Вопрос резонный, ответ требует обдумывания. Не знаю, наконец произношу я. Прокатит или нет? Подвигаю Оуи на тарелку. Не знаю и всё это Кейт придумала. Что же мне спорить с ней? Может, обойдёмся без допроса с пристрастием? Я устала, плохо спала ночью. Ладно, понял. Оуэн смотрит широко раскрытыми глазами, поднимает руки, хватьят, старается не показать, что ему неприятно от моих слов. Я готова съесть собственный язык. Извини, Айса, я просто пытался вести беседу, виноват. Вместе с Тарелкой он уходят в гостиную, не сказав больше ни слова. Внутри всё перевернулось, больно, как при коликах. Хочу побежать за Оуэном, выложить ему всё. рассказать, что мы натворили и какой груз я тащу все эти годы и как боюсь увязнуть вместе с этим грузом. Но я не имею права. Тайна не только моя, нельзя предать моих девочек. Проглатываю фразы признания, что уже подступили к горлу, исповедь отменяется. Беру свою тарелку и иду ко ауну. Мы ужинаем рядом, но в полном молчании. В последующие дни я усваиваю Время всё перемалывает. Мне бы следовало зазубрить этот урок ещё раньше, когда я отчаянно пыталась справиться с свершённым нами. Тогда мне было некогда бояться, и вскоре произошедшее стало вроде мутного ночного кошмара. Я воспринимала его как случившееся с кем-то другим в другое время. Мне хватало забот, я принаравливалась к новой школе, свыкалась с мыслью о мамином безнадёжном состоянии. Читать газеты не успевала, а погуглить информацию мне и в голову не приходило. Зато сейчас времени достаточно. Едва за Оуеном закрывается дверь, я свободна. Я не рискую задать в поисковике Sultan Trup Rich идентификация. Даже личное окно в браузере не маскирует запросов, это я прекрасно знаю. Нет, я хожу вокруг да около. Я фильтрую слова, тщательно избегаю тех, что так или иначе связаны с преступлением. Новости Солтен Рич. Кейт Итагон Солтен. Вот мои запросы. Рано или поздно выскочит искомый газетный заголовок, зато я не оставлю кровавых следов. И все равно, на всякий случай, я еще и историю браузера очищаю. Я даже думала пойти в интернет-кафе, но отмела эту мысль, Мы с Фрейей слишком выделялись бы среди молодняка, нет. Ни при каких обстоятельствах нельзя привлекать к себе внимание. Новость появляется через неделю после моего возвращения, причем мне даже искать особо не приходится. Я просто открываю сайт солтанского обозревателя, и вот она, статья, сразу выскакивает. Она же есть в Guardian и в новостях BBC, правда, проходит под шапкой местные новости. Останки выдающегося солтнского художника Амброуза Эйтагона, которого прославили морские пейзажи, обнаружены на берегу реки Рич в живописном месте неподалёку от его жилища. Амброуз Эйтагон пропал без вести более 15 лет назад. Его дочь Кейт Эйтагон не отвечает на звонки, однако местная жительница Мэри Рэн, называющая себя другом покойного, заявила, что после стольких лет неизвестности пора расставить все точки над и. Потрясённая, снова и снова перечитываю заметку. Приходится держаться за край стола, меня шатает. Это произошло. То, чего я боялась столько лет, всё-таки произошло. Впрочем, ситуация не фатальна. Могло быть и хуже. Ничего не сказано о подозрениях на насильственную смерть А судмедэкспертизе, а начало расследования. Дни идут, а мой телефон молчит, в дверь не стучат, и я внушаю себе: "Расслабься, Айса, теперь можно расслабиться хотя бы чуть-чуть". Не получается. Я напряжена, подскакиваю от любого шороха, не могу сконцентрироваться ни на чтении, ни на телепередачах, которые смотрю вместе с Соуэном. Каждый его вопрос заставляет меня вздрогнуть. Я постоянно повторяю, что прости, не расслышала, и тому подобное. Процент извинений в моей речи зашкаливает. Боже, как хочется курить, даже зуд в пальцах появился. В какой-то момент я срываюсь, после чего ненавижу саму себя. На углу нашей улицы есть супермаркет, где продают и алкоголь, и сигареты. Сгорая от стыда, убеждая себя, что собираюсь купить молока, заскакиваю туда и на кассе, как бы внезапно вспомнив, Писклявым, не своим голосом прошу пачку Мальборо Лайтс. Одну сигарету выкуриваю сразу же во дворике, давлю окурок, а потом долго моюсь в душе, выскребаю из кожи табачный дух, растираюсь до красноты, почти до ссадин. Фрея тут же в ванной, в своем виброкреслице, сердится, покряхтывает, собирается удариться в рев, но я игнорирую ее угрозы. Ни за что не приложу своего ребёнка к груди, пока эта грудь воняет дымом. Возвращается с работы Оуэн. Я раздавлена чувством вины, нервы на пределе. Наконец, уронив бокал, я разражаюсь плачем. Оуэн не выдерживает. Айса, да что с тобой? Ты сама не своя с тех пор, как вернулась из Солта, на что-нибудь произошло? Первые несколько минут я только головой трясу, дёргаю от слёз, потом выдавливаю Прости, мне так стыдно. Я я сигарету выкурила. Что? Ясно. Оуэн не такого признания ожидал. Господи, как ты могла? Прости. Я чуть успокоилась, только говорить всё ещё трудно. Видишь ли, там у Кейт я сделала пару затяжек, и вот сегодня сама не знаю, как это вышло, не смогла удержаться. Понятно. О, он обнимает меня, упирается подбородком в мою темечко. Прямо-таки слышу, как он обдумывает ответ. Что ж, не могу сказать, что я в восторге. Сама знаешь, как я отношусь к курению. Ох, я ругаю себя сильнее, чем ты можешь представить. Сама себе противно. Я даже Фрейю не решалась на руки взять, пока не приняла душ. А куда ты делала остальные сигареты из пачки? Я их выбросила, отвечаю, сделав паузу. Пауза признак того, что я лгу. Я не выбросила остальные сигареты. Не знаю почему. Хотела, собиралась и поймала себя на том, что запихиваю их в сумочку. Спрятала и пошла мыться. Я ведь всё равно не буду больше курить, так какая разница, где сигарета? Выброшу их завтра и получится, что овыну я сказала правду. Но сейчас Сейчас, пока ложь не стала правдой, я ко мнею от стыдаю в его объятиях. Я тебя люблю, говорит Оуэн, его дыхание обдаёт теплом мою макушку, путается в волосах. Ты же понимаешь, я не хочу, чтобы ты курила, именно потому, что люблю тебя. Да, да, лепечу я в ответ, голос хриплый от слёз. Внезапно слышится крик Фрейи, и я почти отталкиваю Оуэна, чтобы взять её на руки. Оуэн отнюдь не успокоен. Он чувствует что-то не так, только не знает, что именно. Мало помалу жизнь возвращается в привычное русло, по крайней мере, таково видимость. Я-то знаю, присловутое русло изрядное искривлено. Во-первых, у меня ни с того, ни с сего заболела челюсть. В ответ на мою жалобу Оуэн сообщил, что ночью во сне я скрепела зубами. Во-вторых, ночные кошмары сменили тематику. Раньше мне снилось, как лопата с шорохом втыкается в мокрый песок, и как скрипит клейонка, которую волокут по просёлку. Теперь снятся люди в форме, вырывающие Фрейю из моих рук, а я даже крикнуть не могу. Рот открыт это да, но губы и язык не слушаются, словно замороженные. Как и прежде, я в условленные дни пью кофе в компании женщин, с которыми вместе рожала. Как и прежде хожу в библиотеку. Но Фрейя чувствует мою напряжённость, мой страх. Просыпается по ночам, хнычет, сонная, на ощупь пробираюсь к кроватке, беру Фрейю, пока она не разбудила Оуена. Днём Фрейя капризничает, всё не по ней, она без конца просится на руки, так что к вечеру я не чувствую спины. Наверное, у неё зубки режутся, предполагает Оуен. Я знаю, дело не в зубах. По крайней мере, не только в них. Дело во мне. от постоянного страха адреналин повышен. Фрейя всасывает его с молоком, улавливает при каждом моём прикосновении. Я на грани. Я не могу расслабить мышцы шеи. Я каждый миг готова к удару, к грому среди ясного неба, к буре, которая разрушит и без того хрупкое равновесие моей жизни. И тем не менее, я оказываюсь совершенно не готова к удару. А всё потому, что получаю его с неожиданной стороны. Дверь открывает Оуэн. Суббота, я ещё в постели. Фрейя рядом лежит на пуховом одеяле, полуঘুча, раскинув ножки и открыв влажный алый ротик. Лиловатые веки сомкнуты, но глазные яблоки под ними движутся. Фрейя видит сны. Проснувшись, обнаруживаю на прикроватном столике чашку чая и кое-что ещё. На столике стоит ваза, в вазе розы. Сон как рукой снимают, но я не встаю, лёжа пытаюсь сообразить, какую дату пропустила. Годовщину встречи с Оуэном. Не это-то будет в январе. День рождения у меня в июле. Чёрт, откуда, по какому случаю букет? Наконец, я сдаюсь. Придётся признаться в забывчивости. Придётся задать вопрос. Овен тихо зову я, и вот он тут как тут берёт просыпающуюся Фрейю, устраивает у себя на плече, гладит по спинке. Фрейя зевает деликатно, словно кошечка. Доброе утро, Соня. Я чай тебе принёс, видела? Да, спасибо. А цветы по какому поводу? Мы что-то отмечаем? Об этом я тебя хотел спросить. В смысле, это не ты их купил? Делаю глоток чая, морщусь. чай чуть тёплый, зато эта жидкость так мне сейчас необходима. Нет, конечно, в карточку загляне. Белый неподписанный конверт с карточкой пристроен среди стеблей какой-то неизвестным мне цветочный бутик. Вместе с карточкой из конверта выпадает записка. Почерк я не могу узнать. Айса, прими, пожалуйста, эти розы в знак моего раскаяния. Всегда твой Люк. Боже. Ну и кто такой Люк? Оуэн, глядя на меня поверх чашки, делает глоток чая и добавляет: "Мне пора напрячься, да?" Он пытается говорить шутливо, но не выходит. Вообще-то Оуэн не ревнив, но взгляд у него характерный. В глазах подозрение вполне объяснимое, вполне оправданное, если бы Оуэн получил букет алых роз от посторонней женщины, Я бы тоже, наверное, на приглась. Ты что, записку читал? Слова ещё не отзвучали, а я понимаю, не это, не это надо было сказать. В смысле, Оуэн, я не я не то имел в виду. Сам конверт, как видишь, не подписан, сухо обиженно поясняет Оуэн. Надо же было мне узнать, кому цветы. Я за тобой не шпионил, если ты об этом Нет, что ты? Конечно, я совсем не об этом. Я только что только прикусываю язык. Всё идёт не так. Нельзя было этой темы касаться совсем. Может, ещё не поздно пойти на попятные. Люк это брат Кейт. Брат Кейт. Брови Оуэна взлетают. Я думал, она единственный ребёнок. Сводный брат. Кручу карточку в пальцах. Как Люк узнал мой адрес? Оуэн должно быть не доумевает, за что Люк извиняется, а мне и сказать нечего, нельзя же открыть Оуэну правду. Просто просто Люк, в общем, у нас возникло недопонимание, дурацкая ситуация. Так, так, так, пытается острить Оуэн. Если всякий раз, как мы поругаемся, я стану покупать такие розы, я вылью в трубу. Недопонимание возникло из-за фреи, выдавливаю я. Ещё бы умудриться рассказать всё Оуену так, чтобы он не счёл Люка психопатом. Если, допустим, я признаюсь, что Люк забрал моего ребёнка, то есть нашего ребёнка у неопытной несовершеннолетней няньки, Оуен чего доброго заставит меня в полицию заявить, а разве я могу? Значит, надо говорить правду, только не всю правду. Видишь ли, мне пришлось воспользоваться услугами няни. Кейт сказала няня опытная, а явилась совсем девчонкой, и, конечно, она не сумела справиться с Фрейей. Я сама виновата, нельзя было оставлять Фрейю с чужим человеком. Просто Кейт, она уверяла, а Люк, Люк как раз оказался поблизости, и он решил помочь незадачливой няньке. Короче, он вынес Фрейю на воздух. Думала, она утихамирится, только он ведь моего разрешения не спросил. Поэтому я вспылила, Брови Оуи на ползут вверх. Парень хотел помочь, но ты ему скандал устроила, и он же рожи шлёт. Айса, тебе не кажется, что здесь какая-то нестыковка? Боже, я только усугубила ситуацию. Тогда всё предстало в несколько ином свете, выдавливая я и сама чувствую, что заняла оборонительную позицию. Так сразу и не объяснишь. Давай я сначала душ приму, а потом поговорим. Ладно, Оуэн поднимает руки: "Сдаюсь, я подожду". Снимая с батареи полотенце и набрасывая пенюар, я краем глаза вижу, Оуэн уставился на розы. Оуэн решает задачу, и ответ ему не нравится. В тот же день, когда Оуэн, взяв Фрейю, отправляется за хлебом и молоком, Я игнорирую шипы, игнорируя глубокую царапину, которую они оставляют на руке, хватаю букет. Я не ленюсь выйти из дома, чтобы запихнуть розы в мусорный ящик. Прямо на них швыряю мешок с недельным мусором, пусть розы затеряются среди общих отбросов, пусть станет непонятно, кому они были адресованы. Надвигаю крышку, возвращаюсь домой, тщательно смываю кровь. Руки под струей воды трясутся. позвонить бы Кейт или Фатиме или Тее, рассказать о поступке Люка, обсудить его мотивы. Он что, и правда пытался извиниться? Или красные розы с шипами это намёк? Я даже беру телефон, нахожу номер Кейт, но что-то меня останавливает. У девочек и так хватает проблем, нельзя их зря тревожить. Розы не более чем извинение, тут и заморачиваться нечего. Другое дело, где Люк нашёл мой адрес? О Кейт спросил: "Или в школьной канцелярии внезапно до меня доходит: моё имя есть в телефонном справочнике Айса Уайлд. Едва ли северная часть Лондона переполнена Айсами Уайлд". Осознание потрясает меня, оказывается, вычеслить как расплюнуть. Словно тигрица в клетке бегаю по квартире, соображаю: если немедленно нет влекусь, рёхнусь. Иду в спальню, достаю из комода одежду Фреи. Из-за многой она уже выросла, надо отсортировать. Занятие помогает отвлечься, через некоторое время ловлю себя на том, что напеваю дурацкий попсовый мотивчик. У Кейт радио не умолкало, эта композиция сейчас на пике, вот её и крутили. Но зато сердцебиение унелось, руки перестали дрожать. Сейчас отутюжу крохотные ползунки и сложу в пакет. пригодятся, когда, точнее, если у Фрейи появится братик или сестричка. Я ничего не замечаю до тех пор, пока не собирается целая стопка одежды, пока я не подхватываю её, чтобы отнести на первый этаж к гладильной доске. И тут выясняется, чудесные веشيчки заляпаны кровью и сцарапины. Разумеется, их можно постирать, но ткань так нежна, так бела, что кровь едва ли отстирается. Сижу, уставившись на алое пятно, медленно приобретающее оттенок ржавчины. Нет, стирка не поможет. Младенческие одёжки испорчены, отравлены, им не вернуть безупречность. Они всегда будут ассоциироваться у меня с проклятыми розами.